С Эдрианом мы встретились на пороге колледжа. Мужчина приветливо поздоровался и протянул руку для пожатия. Я кокетливо состроила глазки. И именно в этот момент поскользнулась на снегу и, падая вниз, утянула за собой практиканта. Надо отдать должное, что Эдриан пытался хоть как-то задержать наше падение. Но у него ничего не получилось. Растянулись мы знатно. Я снизу, он сверху и все это безобразие прикрыл белый снег поднятый из земли нашим приземлением ой анна николаевна простите постарался быстро встать практикант это я виновата попыталась успокоить эдриана видя как он неловко себя чувствует молодой человек резво скочил на ноги и помог подняться мне улыбнулась в ответ от чего тот кажется смутился — Да уж, ситуация и в самом деле пикантная. Хорошо еще, что никто из учеников нас не видел. Хорошо еще, что никто из учеников нас не увидел. — Простите, неловко как-то получилось, — сказал Эдриан, помогая отряхнуть шубку на мне. — Снег скользкая. Надо будет поставить вопрос о дворниках. — Почему песком не присыпали? — отмахнулась от его оправданий. — Вы удивительная. Неожиданно произнес парень. А я вскинула на него глаза, ожидая продолжения комплимента. «Я слышал о вашей строгости, но вот только сейчас рядом с вами...» «Понимаю, какой вы человек». «С пожарниками сможете договориться. Дворников призвать к ответу. Знаете?» «Мне кажется, что вы вполне в состоянии сами руководить колледжем». «Да уж, комплимент. Ничего не скажешь». — Нет, чтобы про длинные ресницы и красивые глаза. Зря, что ли, кокетливо на него смотрела. Совсем Анька запугала мужиков на работе. — Не такая я и страшная. Буркнула ему и пошла вперед. — Анна Николаевна, я не в этом смысле. Донеслось до меня неловкое оправдание от практиканта. Каблуки сердито стучали по голкому коридору здания. Я торопливо направлялась в свой класс. Осталось несколько минут до первого звонка. и за моей спиной раздались шаги Эдриана. Понятно, что он шел следом. Но почему-то сейчас меня это сильно раздражало. Как-то не так я видела наш служебный роман. Казалось, будет легко и просто. Стоит лишь взмахнуть на него ресницами, и абрабийский красавец упадет к моим ногам. Действительность оказалась совсем другой. Вроде бы падение перед входом давало надежды на личные отношения между нами. а он заговорил о моем влиянии в школе. Вот зачем сдался Анькин авторитет, если мои планы были совсем другие в отношении практиканта? В ответ на мрачные мысли зло пнуло дверь своего класса. Она не поддалась. Лишь гулка отозвалась на удар, но открываться отказывалась. Что за шуточки? Все помещение было под охранным заклинанием. Вахтер, заметив меня на входе, открыл дверь класса, и сейчас я должна была спокойно войти в помещение, однако нет меня определенно не хотели впускать опять розыгрыши учеников почувствовали что я не анька и решили отточить искусство розыгрышей тряхнула дверь сильнее не поддается зло пробормотало сквозь зубы ругательства, поминая мамулю с сестрами и учеников всех поименно разумеется кого вспомнила анна николаевна Вам помочь! Раздался за моей спиной вежливый голос Абрабийца. Только этого мне не хватало, чтобы практикант видел, как надо мной потешаются собственные ученики. Не надо, я сама. Гордо возвестила Эдриану и еще раз со всей силы пнула дверь ногой. Преграда задрожала, но осталась стоять на месте. Вот досада, и свидетелем стал практикант, только что сообщивший мне, что я пользуюсь в колледже непререкаемым авторитетом». Еще один ощутимый пинок в дверь. «Заклинило ее, что ли?» В сердцах произнесла я. «Анна Николаевна, давайте все же я». Мягко проговорил Эдриан и отстранил мою негодующую персону в сторону. После этого протянул руку к ручке и потянул на себя. Каково же было мое удивление, когда вероломная дверь, отказавшаяся послушно подчиняться, открылась. но не вовнутрь, как хотелось бы мне, а наружу, в коридор. Оказывается, нужно было лишь потянуть на себя за дверную ручку, а не пинать ее ногами. — Ритка, возьми себя в руки! — мысленно прошипела я. — Ты так выдашь себя со всеми потрохами! После того, как мысленно себя одернула, в широко распахнутую дверь прошла, гордо вскинув голову. — Учись! — Практикант только первый день в колледже. А запомнил, что дверь наружу открывается. И нечего валить на нервотрепку первого дня. Вы с ним, можно сказать, в равных условиях. Сделала себе мысленный выговор, направляясь к столу учителя. Эдриан оказался понятливым. Без слов догадался о моем состоянии. Подскочил и предложил взять у меня шубу. Молча отдала одежду, стараясь не делать лишних движений. Утро только началось, а я уже успела два раза перед практикантом опростоволоситься. Нужно держаться с достоинством и величественно разрешать за собой ухаживать, как это принято в Высшем Свете при дворе. Анна Николаевна. Не очень уверенно начал говорить Эдриан, когда мы сняли верхнюю одежду и остались дожидаться первого звонка. — Да, Эдриан. Мягко отозвалась ему. — Анна Николаевна, вы меня извините. А что у нас со сценарием для праздника? – спросил меня молодой человек. А я-то думала, что неприятности на сегодня закончились. Наивная! Хорошо, что сейчас сидела за учительским столом, а то боюсь от досады хорошенечко бы пнула и практиканта. Ведь по легенде я весь вечер должна была посвятить написанию сценария праздника, а на самом деле? Надеялась обратно выбить себе право на свободную жизнь. «Я что-то написала», — загадочно протянула в ответ, с ужасом понимая, что пока будут идти уроки, нужно быстро придумывать сценарий. Если бы вечер не ознаменовался выяснением отношений, то могла хотя бы общий смысл набросать на бумаге. А так даже ни разу не задумывалась об этом, пылая негодованием на Аньку». А потом просто свалилась в кровать и мгновенно уснула после насыщенного дня. Кстати, амулет сняла сразу же, как только вошла домой и вернула себе привычный вид. Потом долго стояла перед зеркалом и внимательно разглядывала свою внешность. В итоге пришла к выводу, что мы с Санькой хоть и разные, но обе симпатичные. Так что шансы на роман с практикантом под видом сестры у меня были. Только утро немного не задалось. Но ничего, Это я исправлю. Анна Николаевна, могу я предложить вариант праздника?» Эдриан поставил свой портфель на первую парту и стал доставать оттуда какие-то листы. Вечером вчера написал. Я протянула руку за соломинкой, которая вынесет мою персону из бурных вод творчества и жадно ухватила исписанные листы. «Благословите боги обрабийца и то, что он не на своем родном языке написал сценарий праздника». «Не знаю, насколько хорошо получилось», — донеслось до меня, когда я жадным взглядом пробегалась по исписанным строчкам. «Отменно получилось! Восхитительно!» Тут же воскликнула ему в ответ. «Любую инициативу надо поощрять. Тогда подчиненные всегда будут рады вновь что-то сделать». Строчки прыгали перед моими глазами. Я выхватила часть предложений, потом отметила, что все пронумерованное. Каждая реплика под персонажа расписана. «Эдриан, ты чудо!» Подскочила на ноги и бросилась обнимать практиканта. «Анна Николаевна, можно?» Раздалось в тот момент, когда я лыбезала щеки своего спасителя. «Ученики. Разумеется, они появились вовремя, чтобы быть свидетелями трогательной сцены. Разумеется, можно!» Сообщила детям я и убрала руки с плеч практиканта. «Заходим, рассаживаемся, и сейчас мы начнем репетировать новогодний праздник», — обрадовала их. В листы бумаги вцепилась так, что вырвать их у меня могли разве что с руками. Сценарий, написанный с ролями, стихами и даже в нужных местах стоящими примечаниями, магический спецэффект, спасал мне жизнь и дарил надежду, что все может закончиться в колледж для меня малой кровью». сейчас будем распределять роли радостно сообщила своим ученикам сразу же как только прозвенел звонок на урок в классе зашумели переговариваясь и выражая свое мнение я обвела всех строгим взглядом и ребята притихли директор в этом году выбрал наш класс ответственным за проведение новогоднего праздника начала свою проникновенную речь это с одной стороны ответственность а с другой стороны Чем не повод повеселиться? Костюмы в колледже есть, нужно будет их подогнать под размер. Роли выучите. «Б-класс, чем будет заниматься?» — спросил Вихрастый. Вчера, к концу дня, большую часть имен своих учеников мне удалось запомнить. Так что теперь спокойно отозвалась, спокойно отозвалась первому баламуту колледжа. «Б-класс будет украшать вид». «А нельзя нам поменяться?» переспросил он меня. «Нельзя!» — отрезала ему. «Зачитываю сценарий. Эдриан, берите стул и присаживайтесь рядом. Будете помогать». Практикант послушно прихватил стул из-за последней парты, присел рядышком, и я погрузилась в чтение. Однако надо отдать должное, у обрабейца богатой фантазия. Как-то самое начало пропустила, когда бегло прочитывала страницы, а вот теперь... До меня дошел весь смысл сюжета. Кто бы сомневался, что злая ирония судьбы вновь посмеется надо мной. Главная героиней новогоднего праздника была Золушка. В самом начале споткнулась на персонаже, несколько секунд размышляла над прихотями судьбы и решила смириться. Видимо, так и придется в Золушках до самого Нового года ходить. Сюжет отличался от традиционной сказки. Обязательные персонажи должны присутствовать. Как то «Козел отпущения» и «Новый год». Иначе сценарий не будет соответствовать необходимому антуражу. С «Козлом» все ясно. Им будет Киртос. Сейчас задача этого персонажа сводилась к простому действию. «Козел отпущения» символизировал все то, с чем хотим распрощаться в прошлом году. А потому его закидывали снежками, сделанными из ваты. Но часто ученики приносили в зал настоящий снег и колотили козлика от души. В общем-то, это не запрещено. Всем весело, кроме актера, играющего эту роль. Причем считается, что чем сильнее приложить животинку, тем надежнее избавишься от прошлогодних проблем, отчего костюм козла каждый год сильно страдает. Учителя, конечно, следят за процессом отпущения неприятностей прошедшего года во время действа. дабы не довести до откровенных травм. А потому все рассчитано и организовано в виде игры. Некоторые козлики не желают быть закиданными снежками, стараются уворачиваться, и тогда начинается настоящая веселая охота. Одним словом, на празднике мы с Киртосом будем выступать пострадавшими. Я Золушкой, он козлом отпущения. После того, как козлика закидывают снежками, он убегает. унося с собой невзгоды прошлого года. А на праздник приходит персонаж Новый год. То есть Эдриан написал такой сценарий, где все традиционные персонажи присутствуют. Я смирилась со своей участью и приняла на себя роль Золушки. Остальных персонажей раздала своим ученикам. А вот принца решила сделать из практиканта. Не думал же он в самом деле, что написав сценарий, останется за бортом. Но обрабец даже не возмущался, чем меня несколько удивил. Скорее, обрадовался. Может быть, у него действительно есть призвание работать с детьми? Это я сюда попала случайно. А вдруг Эдриону нравится вести уроки, устраивать праздники для учеников? Вполне допускаю, что такое возможно. Оказалось, подвох был в самом сюжете. Но об этом я узнала слишком поздно, чтобы все менять.